Я смотрел, как она уходит по аллее, и чувствовал себя кем-то вроде Джозефа Коттона из фильма "Третий человек". Триллер британского режиссера Сэра Карола Рида по повести британского писателя Грэма Грина с американским актером Джозефом Коттоном в главной роли. Когда ее фигурка скрылась за деревьями, я стал смотреть на голубей. Походками все голуби странно отличались друг от друга. Через пару минут на аллей появилась женщина с маленькой дочкой и стала разбрасывать по дорожке попкорн. Все голуби оставили меня и убежали на завтрак. Девочка, как положено трехлетнему ребенку, растопырила ручки и побежала обнимать голубей, но, конечно, ни одного не поймал. Вертлявые голуби жили своей голубиной жизнью. Симпатичная мамаша стрельнула в меня глазами и демонстративно потеряла к моей личности всякий интерес. Что не говори, а приличные люди не валяются на траве в понедельник утром с пятью пивными банками перед носом. Я попробовал вспомнить имена всех братьев Карамазовых: Митя, Иван, Алёша и ещё этот сводный Смирдиков. Интересно, сколько людей на свете помнят братьев Карамазовых по именам? Глядя в небо, я ощутил себя маленькой лодкой в бескрайнем море. Вокруг ни волн, ни ветерка. Я тихо себе дрейфую. Есть некий смысл в крохотной шлюпке, затерянной посреди океана. Джозеф Конрад, лорд Джим. Сцена после кораблекрушения. Глубокое небо сияло над головой, как прописная истина, сомневаться в которой бессмысленно. Когда глядишь такое небо с земли, кажется, будто оно впитало все сущности этого мира. Смотрим та же история. Если каждый день разглядывать море... Начинает казаться, что больше на свете ничего нет. Наверное, Конрад переживал то же, что и я. Воистину, в утлые лодочки, выпущенные в океан из фикций под названием корабль, есть особенный смысл, от которого не отвертеться. Я допил последнюю банку, декурил и выкинул из головы всю эту астролябию. Пора возвращаться в реальность. У меня оставался час небольшим. Поднявшись с травы, я собрал пустые банки и выкинул в ближайшую урну. В верхней части урны оказалась железная пепельница. Я достал с бумажника кредитки и сжёг их над ней. Симпатичная мамаша снова стрельнула глазами. Понятное дело, приличные люди не сжигают в понедельник утром кредитные карточки над урнами городского парка. Сперва я спалил АМЭКС, потом визу. Кредитки плавились жизнерадостно, с огоньком. Я прикинул, не спалить ли мне заодно и галстук от полости горла, но потом передумал. Не хотелось мешать отдыхающим, да и в сожжении галстуков я большого смысла не видел. Я дошел до ларька и купил десять пакетов попкорна. Девять я рассыпал по дорожке для голубей, а из десятого решил поесть сам, присев на скамейку рядом. Голуби слетели со всего парка, как на массовку для съемок блокбастера об октябрьской революции. И навалились на мой попкорн. Мы с голубями хрустили попкорном, и я думал, что уже тысячу лет не ел ничего вкуснее. Симпатичная мамаша примерно моего возраста показывала дочке фонтан. Я снова вспомнил свою одноклассницу, которая вышла замуж за революционера, родила ему двойню и убежала от них, бог весть куда. Она уже никогда не покажет своим детям фонтана. Чтобы с ней не случилось. Ее жизнь кончилась, и в этом мы с ней похожи, хотя я и не знаю, что бы на это сказала она сама. Может, и не нашла бы между нами ничего общего. Все-таки мы не виделись уже двадцать лет. Чего только не случилось с нами за это время. У каждого свои обстоятельства и взгляды на мир. Но главное, она исчезла из этой жизни по собственной воле, а из-под меня просто выдернули простыни, пока я спал. Так что, скорее всего, она раскритикует меня в пух и прах. В чем же твой выбор, спросит она меня? И будет права. Во всей этой каше я не принял ни одного решения. Все, что я действительно выбрал, сводится к двум вещам. Во-первых, в душе я простил профессора, а во-вторых, не стал лишь от дедственности его внучку. Но разве это хоть как-нибудь не помогло? Что сделал ты сам для того, чтобы не исчезнуть, спросит она? «Разве такие мелочи убедят ее, что я и правда пытался выжить?» «Не знаю. Все-таки нас разделяет уже двадцать лет. Как бы она оценила меня при встрече, не могу себе даже представить». «Говоря строго, я уже ничего не могу представить. Воображение выключилось. Просто сижу и смотрю на голубей, на фонтан и на мамашу с ребенком. И впервые за несколько суток осознаю, как сильно не хочу я покидать этот мир. Какие бы миры не ждали меня где-то еще, к черту другие миры! Даже если бы я прожил уже девяносто три процента отмеренного мне срока, в оставшиеся пару лет я благодарил бы этот мир за каждую возможность любоваться тем, что в нем происходит. Именно в этом был бы мой долг и мое назначение. Сам не знаю почему, но я чувствовал, как эта самая главная пружина только что завелась во мне. И вот теперь я смог бы жить по-настоящему, потому что узнал, зачем. Даже если бы меня не понимала ни одна живая душа, жить по-старому я бы уже не смог. И что же? Именно теперь, когда эта пружина завелась, меня выталкивают вон из жизни. Теперь, когда я знаю, что должен делать, а кто будет разгребать мой бардак, кто за меня доживет эту жизнь до конца? Если от моего исчезновения никто не заплачет, ни одно сердце не опустеет, если вообще никто не заметит, что меня больше нет, это лишь моя проблема. Я слишком много всего потерял. Дальше осталось терять только себя самого и только смутные отблески сияния. Угольки того, что никогда не вернется ко мне, еще наполняли мое тело жизнью и дарили хоть какие-то силы. Я не хочу покидать этот мир. Я закрываю глаза, и черное, страшное дрожь сотрясает меня изнутри. Глубже самой унылой тоски, глубже вселенского одиночества, эта жуткая дрожь забирается ко мне внутрь и выворачивает корни всего моего существа.